Глава пятая. Как Жан де Ла Фонтен написал свою первую сказку. Рассказ обо всех этих интригах нами исчерпан, и в трех последующих главах нашего повествования развернется непринужденная игра человеческого ума, столь многообразного в своих проявлениях. Быть может, и впредь мы не сможем обойтись в той картине, которую собираемся показать, без политики и интриг, но их пружины будут скрыты так глубоко, что читатель увидит лишь цветы и роскошную живопись. Время. И его дело будет обстоять здесь точно так же, как в Болгане на ярмарке, где великан, шагающий по подмосткам, приводит в движение слабые ножки и хрупкие ручки запрятанного в его платье ребёнка. Итак, мы возвращаемся в Сен-Манде, где сюперинтендант по своему обыкновению принимает избранное общество эпикурейцев. С некоторых пор для хозяина наступили тяжёлые дни. Всякий, войдя к нему, не может не почувствовать затруднений, испытываемых министром. Здесь не бывает больше многолюдных и шумных сборищ. Предлог, который приводит в уке финансы, но, как остроумно заметил Гурвиль, не бывало ещё предлога более лживого, тут нет и тени финансов. Правда, пока в отель ещё умудряется поддерживать репутацию дома. Между тем, садовники и огородники, снабжающие своими припасами кухню, Жалуются, что их разоряют, задерживая расчёты. Комиссионеры, поставляющие испанские вина, шлют письмо за письмом, тщетно прося об оплате счетов. Рыбаки, нанятые суперинтендантом на побережье Нормандии, прикидывают в уме, что если бы с ними был произведён полный расчёт, они смогли бы бросить рыбную ловлю и осесть на земле. Свежая рыба, которая позднее станет причиной смерти в отеле, больше не появляется. И всё же в приёмный день друзья господина Фуке собрались у него в большем количестве, чем обычно. Гурвиль и аббат Фуке беседуют о финансах, иначе говоря, аббат берёт у Гурвиля несколько пистолей взаймы. Пелисон, положив ногу на ногу, дописывает заключение речи, которую Фуке должен открыть в парламенте. И эта речь настоящий шедевр, ибо Пелисон сочиняет её для друга, то есть вкладывает в неё всё то, над чем он не стал бы, разумеется, биться, если бы писал её для себя. Вскоре из глубины сада выходят Ла Фонтен и Лоре, спорящие о шутливых стихах. Художники и музыканты собираются возле столовой. Когда пробьет восемь часов, сядут ужинать. Суперинтендант никогда не заставляет дожидаться себя. Сейчас половина восьмого, аппетит уже сильно разыгрался. После того, как все гости наконец собрались, Гурвиль направляется к Пелесону, отрывает его от раздумий и, выведя на середину гостиной, двери которой тщательно закрывает, Спрашивает у него, «Ну что нового?» Белесон смотрит на него. «Я занял у своей тетушки 25 тысяч ливров. Вот чеки на эту сумму». «Хорошо», — отвечает Гурвиль. «Теперь не хватает лишь 195 тысяч ливров для первого взноса». «Это какого же взноса?» — спрашивает Лафонтен, таким тоном, как если бы он задал свой обычный вопрос, «А читали ли вы Баруха?» «Баруха — библейский персонаж, ученик Иеремии, который продиктовал Баруху свои пророчества». Лафонтен, заинтересовавшись некоторыми особенностями стиля книги Баруха, при встречах со своими знакомыми всем задавал один и тот же вопрос: "Читали ли вы Баруха?" Вопрос Лафонтена приобрел у французов характер поговорки. "Ох уж этот мне рассеянный человек", восклицает Гурвиль. "Ведь вы сами сообщили мне о небольшом поместье в Курбееле, которое собирается продать один из кредиторов господина Фуке. Ведь это вы предложили всем друзьям и пикуру устроить складче, но чтобы помешать этому?" Вы говорили также, что продадите часть вашего дома в Шато-Тьери, чтобы внести свою долю. А теперь вы вдруг спрашиваете, это какого же взноса?» Эти слова Гурвиле были встречены общим смехом, заставившим покраснеть Ла-Фонтена. «Простите, простите меня», — сказал он. «Это верно». «Нет, я не забыл. Только...» «Только ты больше не помнил об этом», — заметил Лоре. «Сущая истина. Он совершенно прав. Забыть и не помнить — это большая разница». — А вы принесли вашу лепту? — спросил Пелесон. — Деньги за проданный вами участок земли. — Проданный? Нет, не принес. — Вы что ж, так его и не продали? — спросил удивленный Гурвиль, знавший бескорыстие и щедрость поэта. — Моя жена не допустила этого, — отвечал Ла Фонтен. Раздался новый взрыв смеха. — Но ведь в Шатотьерри вы ездили именно с этой целью. — Да, и даже верхом. Бедный Жанн. Я восемь раз сменил лошадей. Я изнемог. Вот это, друг. Но там-то вы, надеюсь, отдохнули? Отдохнул? Вот так отдых. Там у меня было довольно хлопот. Как так? Моя жена принялась кокетничать с тем, кому я собирался продать свой участок. Этот человек отказался от покупки, и я вызвал его на дуэль. Превосходно. И вы дрались? Очевидно, нет. Вы, стало быть, и этого толком не знаете? Нет. Нет, нет, вмешалась моя жена со своей роднёй. В течение четверти часа я стоял со шпагой в руке, но между тем не был ранен. А ваш противник? Противник тоже он не явился на место дуэли. Замечательно, закричали со всех сторон: "Вы должно быть метали громы и молнии!" Разумеется, там я схватил простуду, а когда вернулся домой, жена накинулась на меня с бранью. В серьёз Всерьез, она бросила в меня хлебом, понимаете, большим хлебом, и попала мне в голову. А вы? А я? Я принялся швырять в нее и ее гостей всем, что нашел на столе, потом вскочил на коня, и вот я здесь. Нельзя было оставаться серьезным, слушая эту комическую героику. Когда ураган смеха несколько стих, Ла Фонтена спросили, «И это все, что вы привезли?» «О, нет! Мне пришла в голову превосходная мысль. Выскажите ее». Приметили ли вы, что у нас во Франции сочиняется множество игривых стишков?" "Ещё бы", ответили хором присутствующие. "И что их мало печатают?" "Совершенно верно, законы на этот счёт очень суровы. И я подумал, что редкий товар, ценный товар. Вот почему я принялся сочинять небольшую поемку, в высшей степени вольную. О, о, милый поэт, в высшей степени непристойную? О, о, в высшей степени циничную, чёрт подери. Я вставил в неё все словечки из обихода любви, которые только знаю, продолжал невозмутимо поэт. Все хохотали до упада, слушая, как славный поэт расхваливает свой товар. И я постарался превзойти всё написанное прежде меня Боккаччо, Ареттино и другими мастерами этого жанра. Ареттино Пьетро, 1492-1556 года рождения. Итальянский писатель, поэт, драматург, публицист эпохи Возрождения. За свои острые памфлеты против королей и папского двора получил прозвище «Бич Государей». Некоторые произведения Аритина отличались фривольностью. «Боже мой!» — вскричал Пелесон. «Да он заработает себе отлучение!» «Вы и в самом деле так думаете?» — наивно спросил Ла Фонтен. «Клянусь вам, я сделал это не для себя, а для господина Фуке». Столь великолепный довод окончательно развеселил присутствующих. «И кроме того», — продолжал Ле-Фонтен, потирая руки, — «я продал первые издания этой поэмы за целые 800 ливров». Для своих сказок Ле-Фонтен использовал ряд мотивов из новел Боккачо, из Ириоста, Ретино, Рабле, а также древнеримских авторов Петрония и Апулея. После выхода в свет в 1675 году четвертого собрания сказок полиция запретила их издания — так как они вызвали недовольство Людовика XIV. «Между тем, за книги благочестивого содержания издатели платят вдвое дешевле». «Уж лучше бы вы состряпали», — заметил со смехом Гурвиль, «пару благочестивых книг». «Это хлопотно и недостаточно развлекательно», — спокойно сказал Ле Фонтен. «Вот здесь, в этом мешочке, 800 ливров». С этими словами он вручил свой дар казначею и пикурейцев. Вслед за ним отдал свои 50 ливров Лорре, остальные также внесли кто сколько мог. Когда подсчитали, оказалось, что собрано 40 тысяч ливров. Еще не замолк звон монет, как суперинтендант вошел, или вернее проскользнул в залу. Он был незримым свидетелем этой сцены. И он, который ворочал миллиардами, богач, познавший все удовольствия и все почести, какие только существуют на свете, этот человек с необъятным сердцем и творческим мозгом, Переплавивший в себе словно тигель материальную и духовную сущность первого королевства в мире, знаменитый Фуке стоял, окружённый гостями, с глазами полными слёз и погрузив в мешок с золотом и серебром свои тонкие белые пальцы, сказал мягким и растроганным голосом: "О, жалкое милостыне! Ты затеряешься в самой крошечной складке моего опустевшего кошелька, она наполнила до краёв моё сердце, а его никто и ничто не в состоянии исчерпать". Спасибо, друзья, спасибо. И так как он не мог расцеловать всех находившихся в комнате, у которых также навернулись на глаза слезы, он обнял Лафонтена, произнося следующие слова, бедненький мой. Из-за меня вас вздула жена, и из-за меня духовник наложит на вас отлучение. Все это сущие пустяки. Обожди ваши кредиторы годика два, я написал бы добрую сотню сказок, каждая из них была бы выпущена двумя изданиями, и ваш долг был бы оплачен.